Он переступил порог, думая о 1977 годе и мужском туалете на первом этаже Нью-Йоркской публичной библиотеки. Так что оказался в кабинке со стенами, исписанными и разрисованными граффити. Имелась и надпись «Банго Скэнк». В соседней кабинке слева спустили воду. Он подождал, пока человек, который занимал, вышел из туалета и покинул свою кабинку. На поиски у него ушло лишь 10 минут. Через дверь он прошел с книгой под мышкой. Предложил Эдди выйти вместе с ним из пещеры. Ему не пришлось просить дважды. Эдди вытащил патроны из ушей и осмотрел книгу. Называлась она «Дороги Новой Англии». «Святой отец библиотечный вор», — заметил Эдди. «Из-за таких, как ты, постоянно повышается цена входного билета в библиотеку». «Когда-нибудь я ее верну», — пообещал Келлоган, без тени иронии. Самое главное, мне удалось ее найти. Открой страницу 119. Эдди открыл. Увидел фотографию скромной, выкрашенной белой краской церкви, стоящей на холме над проселочной дорогой. Молельный дом методистов из Стоунема. Построен в 1819 году. Эдди подумал. В сумме 19. Сказал об этом Келлогану, тот улыбнулся и кивнул. Больше ничего не замечаешь Конечно же он заметил Здание похоже на зал собраний Кали Именно так Можно сказать один в один Калаган глубоко вздохнул Готов ко второму заходу Пожалуй Это займет больше времени Но тебе будет чем себя занять Книга интересная Не думаю, что смогу читать Очень уж нервничаю Может, посмотрю, что зашито в мешке. Но Эдди забыл об этом. Так что предмет, зашитый в розовый мешок, нашла Сюзанна. Только в тот момент ее тело принадлежало другой.